Глава двадцать шестая На этот раз, как и раньше, король, расставаясь с полководцами, отдал им приказание «Ничего не предпринимайте без согласия, девы!» И на этот раз приказание было исполнено и не нарушалось во все время Великой Луарской кампании. Это была перемена. Это было нечто новое, идущее в разрез традиции. Вы видите, что в каких-нибудь десять дней эта девочка заставила уважать себя как главнокомандующего? То была победа над людским сомнением и подозрительностью. Завоевание всеобщего доверия, чего на протяжении тридцати лет не мог добиться ни один из ветеранов, составлявших теперь ее штаб. Помните, когда ей было шестнадцать лет, и она сама выступила в качестве своего защитника на грозном судилище, то старый судья отозвался о ней, как о дивном ребенке, и, как видите, он не ошибся. Эти старые воины уже не собирались сеять рознь и действовали согласованно. В этом было великое преимущество. но в то же время среди них были еще такие, которых пугала новая смелая тактика Жанны и которые желали бы идти иным путем. Вот почему 10 числа, пока Жанна, не щадя своих сил, строила планы и отдавала приказ за приказом, среди некоторой части полководцев опять начались те же совещания, козни и заговоры. После полудня они собрались на свой военный совет и, поджидая Жанну, обсуждали положение. Совещание это не попало в историю. Но я был там, и расскажу вам все. Я знаю, что вы поверите мне, так как я пишу не для того, чтобы развлекать вас праздновым вымыслом. де Брюсак выступил от лица трусливой партии, а Жанну решительно поддерживали де Лансон, Бастард, Лагир, адмирал Франции, маршал де Бусак и, в сущности, все остальные главные полководцы. Де Брюсак сослался на то, что создались крайне тяжелые для нас условия, что Жаржо, первый из лежащих на нашем пути крепостей, представляет собой неприступную твердыню, что могучие стены ее покрыты щетиной копий. что там засели семь тысяч наилучших английских ветеранов, во главе которых стоят великий граф Суффолк и его грозные братья Александр и Джон Далаполь. По его мнению, намерение Жанны взять приступом подобную крепость неосуществимо по своей крайней опрометчивости и чрезмерной смелости. И Жанну необходимо убедить отказаться от этой мысли». объяснив ей все преимущества и безопасность правильной осады. Он находит, что этот новый, неистовый способ швыряния людьми на неприступные каменные стены, идущие в разрез с установленными законами и обычаями войны, есть нечто иное. Но он не договорил. Лагир тряхнул султаном своего шлема и вскричал «Ей Богу!» Она свое ремесло знает, и нечего ее учить. И прежде чем он успел сказать еще что-нибудь, Далансон, Бастард Орлианский и человек пять других вскочили из своих мест и заговорили разом, громогласно, негодуя, на тех людей, которые тайно или явно продолжают не доверять мудрости главнокомандующего. После того, как они высказали весь свой гнев, Лагир улучил минуту и снова заговорил. «Есть люди, неспособные к переменам. Обстоятельства меняются, но они, эти люди, и не подозревают, что им тоже надо перемениться, приспособляясь к обстоятельствам. Они, знай себе, идут по той протаренной дороге, по которой шли их отцы и деды. Пусть наступит хоть землетрясение». и сковеркает всю землю, пусть дорога эта будет теперь вести их к обрывам и топким болотам. Эти люди так и не поймут, что им надо искать новые пути. Нет, они с тупым упорством будут тащиться по старой дороге, где их ждет смерть и погибель. Взгляните. Ведь теперь создались совершенно новые обстоятельства. Они замечены оком несравненного военного гения. Нам нужна новая дорога. Она найдена тем же ясным оком и указана нам. Не жив человек, не жил он и не будет жить, если он не способен этого уразуметь. Прежний порядок вещей был поражение за поражением. А потому и войска наши были без отваги, без надежды, без страсти. Разве с ними вы решились бы напасть на каменные стены? Конечно, нет. Имея таких солдат, можно было сделать только одно — засесть перед крепостью и ждать, ждать, томить врага измором. Новый порядок вещей представляет полную противоположность. Воодушевленное войско, богатое рвением и отвагой, Настоящий огонь готовый разгореться в огромный пожар. Что хотите вы сделать с ним? Сдержать его, укротить, погасить? Что хочет сделать с ним Жанна Дарк? Дать ему полный простор, чтобы он поглотил врага своим пламенным вихрем? Ни в чем так не проявились великолепие и мудростью военного гения, как в этом быстром уразумении происшедшей великой перемены и в этом быстром отыскании правильного, единственно правильного пути к успеху. С тех пор, как явилась она, надо отказаться от разных осад и изморов, надо отказаться от разных переливаний из пустого в порожнее и хождений вокруг да около, Надо стряхнуть себя леность, праздность и спячку. Нет, отныне наш военный клич «Вперед! Вперед! Вперед! В атаку! В атаку! В атаку!» Загоним врага в его логовище, дадим простор французской бури и приступом возьмем их берлогу. И мне это по душа. «Жоржон! Что такое Жаржо с его стенами?» «И башнями, с опустошительными орудиями, семью тысячами отборных ветеранов! Жанна Д'Арк во главе наших сил, и крепость их обречена, свидетель Бог!» Ох, он уничтожил их! Никто больше не предлагал доказывать Жанне, что она должна переменить образ действий. Все разногласия прекратились. Вот пришла, наконец, сама Жанна. Все встали, отдали ей честь мечами. И она осведомилась, какой они Сблаговолили вынести решение. Тагир сказал, — Дело улажено, генерал. Совещались насчет Жоржо, и Иные думали, что мы не справимся с этой крепостью. Жанна засмеялась. Это был тот приятный, веселый, беззаботный смех, Который так непринужденно звенел, и который преображал стариков в молодых. И она сказала, обращаясь ко всем, «Не бойтесь! Чего бояться? И зачем? Смелым наступлением мы поразим англичан. Вот увидите». Затем глаза ее как будто стремились куда-то вдаль, и, вероятно, перед ее мысленным взором промелькнула родная картина, потому что она добавила тихо, словно... В забытье. Если забытье. я не знала, что нас ведет Господь и что Он дарует нам победу, то я предпочла бы скорей пасти овец, чем жить среди таких опасностей». Вечером, в тот же день, у нас состоялся приятный прощальный ужин. Присутствовали все члены личной свиты и семья Буше. Жанны не было с нами. Город устроил в ее честь торжественный вечер, и она в сопровождении полководцев отправилась туда под звон колоколов по Млечному пути потешных огней. После ужина пришли кое-кто из знакомой нам жизнь радостной молодежи, и мы на время позабыли, что мы воины. Мы помнили только, что мы составляем общество юношей молодых девушек. И что нам можно воли волю шутить и резиться. А потому у нас были и танцы, и игры, и забавы, И взрывы веселого смеха. Дурачились шумно, мило и беззаботно. Боже, Боже, как давно это было! И я тогда был молод. А по улицам все время размеренно шагали солдаты, Это спешили сплотиться запоздалые отряды французских сил, чтобы завтра начать трагедию на угрюмых подмостках войны. Да, в то время подобные контрасты могли уживаться бок о бок. А когда я отправлялся спать, то увидел еще один контраст. Огромный карлик. Олицетворение сурового духа войны стоял на часах у дверей Жанны, а на его просторном плече лежал, свернувший с калачиком, спящий котенок.